38. Дорогой Нильс, спасибо за письмо. Я прочла его на скамейке у озера. Оно было поразительно длинным для тебя. Твое описание смерти Хофмана вызвало у меня странное и противоречивое чувство: замешательство, облегчение, что он навсегда исчез. У меня были кошмары насчет того, что он сбежал и появился здесь, рядом. И другое облегчение, что не я была причиной его смерти. Знаешь, я была. Близка к этому. Умопомрачительно близка. Еще несколько дней мытья полов, таскание ведер с водой, ящиков с продуктами, и моим рукам хватило бы сил. Вот уже три дня, как я дома. Много гуляла, читала, болтала с мамой и папой. Они так обрадовались, придя домой, обнаружив меня здесь, поскольку не ждали меня раньше четверга. Я сказала, что соскучилась по дому, что выехала раньше с курсов кройки шитья в Венсляве. Мама испекла яблочный пирог, накрыла стол в гостиной праздничной скатертью, и мы все вместе пили кофе. Затем папе захотелось хоть немного возместить свои затраты на те самые курсы. Он принес жилет и попросил меня зашить порванную подкладку. А я весь вечер провозилась с этим проклятым жилетом. Папа изумился результату. Он сказал, что если это все, чему я научилась за 6 недель, то он не станет рекомендовать курсы кройки и шитья в Венцлеве никому из дочерей своих друзей. Как хорошо, что Мерта получила работу женщину-зубного врача в Энерсборге. Я ее никогда не встречала, но так много о ней слышала, что, мне кажется, я ее знаю. Когда я читала твое письмо, мне так захотелось поговорить с ней. У меня, конечно, нет ее телефонного номера, но много ли женщин-донтистов в Энерсборге? Телефонистка на Венертборгской телефонной станции сразу поняла, о ком я говорю. Ответила Мэрта, приветливо и профессионально, настоящая секретарша. Я сказала ей, что работала прислугой на кухне в Бронсхольмене, когда она уехала. А потом немного рассказала, что там произошло. Что Хоффман мертв и что карантинную станцию закроют. Тут ее профессиональный голос осекся, и она облегченно заплакала в трубку. Еще Мэрта много спрашивала об Иане. Она сказала, что если он решит переехать в Веннерсборг, то она знает работу, которая подошла бы ему. У зубной врачихи большой сад, и ей нужно, чтобы кто-то им занялся. Я думала и о других жителях острова. Как у них сложится жизнь? Ты написал, что медицинское управление собирается предложить им работу на материке, например, нянечками в больницах, вахтерами. Некоторым будет трудно приспособиться. Но большинство сможет». Как я понимаю, меня вызовут на допросы, пригласят свидетелям на предстоящем процессе. Надеюсь, что избегу упоминания в прессе. Если я и хотела бы, чтобы мое имя появилось в газете, то под статьей, а не внутри. Георг приезжает из Южной Америки не раньше, чем через две недели. Тогда он собирается пригласить меня на ужин в гранд-отель «Ханглумб». Хорошо, что у меня есть эти две недели. Мне надо о многом подумать. Лучше всего мне думается во время прогулок. Я могу ходить часами. Осенью здесь так красиво. Листья осин падают на меня, как золотой дождь. По утрам над озером поднимается туман. Воздух тих и мягок. Шики становятся влажными и неясно от тумана или от слез. Но это не важно. Твой добрый друг, Эллен. Комментарии автора. Те, кто станет искать Бронсхольмен на карте, не найдут его. Но подальше в Гетеборгских шхерах На острове Кенсе есть карантинная станция. Она и послужила прототипом обстановки в романе. Последний пациент был там в 1918 году. В 1920-х годах станцию упразднили, и она не использовалась до 1935 года, когда стала учебной базой моряков. Чумная больница и другие строения остались лишь в памяти людей. Остров до сих пор используется моряками и является запретной Военной зоной. Текст читал Алексей Данков.